Глава 4. И снова математика. Характеристики 49 плюс 26. Уровень основной 8 плюс 3. Уровень мастерства 7. Подъем заканчивался. Дарк эту дорогу изучил уже до последнего булыжника в брусчатке и потому знал, что еще несколько шагов и впереди покажутся стены мертвого города. Ещё недавно перед ними белел исполинский скелет чудовищного элитника, но от него уже и следа не осталось. Увы, но сбор добычи со станков обедняет ландшафт. Не став делать эти шаги, Дарк присел на плоский камень, лежащий у обочины. Очень удобное место, если хочешь расслабиться, любуясь прекрасными видами. Внизу, куда ни глянь, зеленеют рощи между которыми неспешно перемещаются раихе и шели. Далеко справа среди деревьев можно рассмотреть от близкий от воды, там река выписывает излучину вокруг возвышенности, на которой располагается город. Но Дарк на камень присел не ради того, чтобы прекрасными видами полюбоваться. Он на ходу то и дело обновлял страницу игрового форума ожидая изменений в единственной теме от игрока с не самым удачным ником 2 плюс 2 равно 105. И вот, сейчас, она наконец обновилась. Лента сообщения заметно скукожилась по длине. Стоит ли с таким нетерпением ждать весточку от непонятно кого? То, что загадочный собеседник просит называть его «союзником», может оказаться не более чем примитивной издевкой. Дарк ведь понятия не имеет, кто находится там, так сказать, на другой стороне провода. Ведь кто угодно может по ушам лапшу развешивать, даже сам Ким или его подручный палач-паук. Доводы незнакомца, пускай их звучат разумно, но остаются неубедительными. Кто знает, какую игру затеяли недруги? Но почитать форум не помешает. Глядишь, что-то полезное узнать получится. Тема игрока с дурацким ником выглядела ещё более по-дурацки, чем сам ник. Начиная от названия и до предпоследнего поста, она была забита нудными описаниями разнообразных предметов, которые тот пытался продать. Все они были низкого уровневыми и широко распространёнными. Оценились настолько низко, что за ними ноги баца лень. Деньги за такой мусор просить это всё равно что посреди января снег эскимосом впаривать. Естественно, тема эта не привлекала внимания игроков сообщества. Она настолько неинтересна, что в такую даже зайти, поиздеваться над наивным автором, ну не хочется. Столь печальных нубов здесь половина форума И все они настолько скучные, что их даже троллить не интересно. Потому если верить статистике страницы, кроме создателя, в неё никто не заглядывал до этого момента. Сверх постов не наблюдалось. Последним продавался какой-то хлам, и это сообщение оставили 14 часов назад. Однако вряд ли Дарку посоветовали зайти сюда ради этого мусора. Поэтому он догадался пробежаться взглядом по всей последней странице и не прогадал. Перед вчерашним объявлением, извещающим о продаже кожаного шлема с почти нулевой прочностью и убогими характеристиками, ещё минуту назад красовалась столь же смехотворная, только выставились рваные штаны. Однако сейчас автор его отредактировал до неузнаваемости из-за чего и уменьшилась лента. При этом тема не поднялась наверх, чтоб пусть и с микроскопическим шансом могло привлечь постороннее внимание. Продумано работает. Текст, предназначенный исключительно для дарка, тоже продуман достойно. Прочитай его посторонний ничего не поймёт. Да что там посторонний? Сам Ким лишь плечами должен пожать, решив, что перед ним бессмысленный поток сознания. Ни в коем случае не поднимай уровни быстро. Если ты еще не выше 30-го, можно делать пару апов в сутки не чаще. Но лучше вообще не поднимать. Если есть возможность, переродись. Если ты еще не заинтересовал сильно кое-кого, отслеживание перерождений не ведется. Текущий уровень при них снижается, это хорошо. Ведь в первую очередь опасно повышение. Это очень заметно и отслеживается в первую очередь. Переродившись для отслеживания ты станешь не сильнее, а слабее. Внимание к тебе резко слабнет. Если перерождаться не сможешь, просто максимально замедли рост и не светись на весь мир чаще, чем раз в неделю. И если светишься чаще, сразу перерождайся в тот же день. Мы думаем, что снижение уровня может снять повышение интереса из-за достижения. Никуда не торопись. Сиди спокойно там, где сидишь. Если скучно, найди себе полезное дело. Могу посоветовать хорошее занятие. Просто улучшай своего персонажа. У тебя ведь сложная ситуация. Неизвестно, что дальше будет, а твой персонаж может стать твоим будущим. Задумайся над этим. И, пожалуйста, не забудь про 9:00 игрового времени. Вот так. Один раздутый абзац из сухих предложений, что из них сможет понять непосвящённый человек? По мнению Дарка, ничего, если не считать подозрения в неполной умственной состоятельности автора. То, что союзник раз за разом призывает вести себя скромно, выглядит подозрительно, ведь Киму именно это и требуется. Дарк должен нигде не отсвечивать, не искать себе славы и контакты с игровым сообществом. Его задача сидеть незаметно пока ведутся поиски. Лишняя шумиха его врагам не нужна. Так как найдут, легко приберут к рукам. Нобы ну, ловить несложно. С другой стороны, если союзник не лукавил, объясняя свои мотивы, ему требуется то же самое. Чем дольше Дарк прячется, тем больше сил и нервов у Киму уходит на поиски. Вот только вряд ли поиски затянутся до бесконечности. Следовательно, сидеть на месте ровно не в интересах Дарка. Так что в этом пункте недоверчивость уместна. Однако тут у союзника есть черта, снижающая градус подозрительности, ведь он уговаривал только не отсвечивать, а вот рост персонажа приветствовал Практические советы, суть которых сводится к тому, что надо не отсвечивать и одновременно усиливаться, это уже не похоже на подчеркима. Тот менее всего заинтересован в росте Дарка. Ведь чем круче убеглец-персонаж, тем труднее его поймать. С другой стороны, он может втираться в доверие, жертвуя малым ради большего, так что тоже приходится продумывать о нехороших вариантах. Есть ещё кое-что намёк на то, что персонаж в насильно навязанной игре способен обеспечить дарку достойное будущее, ему и в голову не приходил. Но ведь это только поначалу. Когда слегка освоился, начал осознавать, что он не простой Роббинзон, а Роббинзон, очутившийся на золотом острове. По воле случая его угораздило оказаться в ситуации, где можно неплохо нагреть руки. Греби себе ресурсы, не опасаясь конкуренции, а там, как только представится возможность, останется перевести их в реальные деньги. Если верить форуму, проект кормит десятки, а то и сотни тысяч предпринимавчих игроков. Конечно, так сказать, кормит громко сказано. Основной массе таких работяг вырученного едва хватает на оплату аккаунта, но это хоть что-то. А удачливые дельцы иной раз поднимают за неделю такие суммы, какие не всякий топ-менеджер получает месяц другой поработав в серьёзной корпорации. Не вечно же дарку в игре торчать. Вот получится у него вернуться в реал. И что дальше? Денег нет, нормальных документов нет. За спиной волочиться неподъёмный рюкзак с проблемами живёт тем, что перебивается сомнительными заработками, раз за разом сталкиваясь с жесточайшими откатами. Такими темпами он через пару-тройку лет рискует заработать серьёзные проблемы с головой, несерьёзные уже заработал. Вон союзник прямо говорит, что симптомы дарка беда не только из-за происков врагов, а из-за крайне небрежного в отношении к своему здоровью. Ну да, Попробуй обслуживать свою голову у офицеров, когда у тебя вечные проблемы с властями и финансами. Вот и приходилось латать синт как попало. Киму будущее dark не интересно. Точнее, интересен только один вариант будущего пыточный стол и пристёгнутый к нему безмозглый овощ. Но опять же, как знать? Может, он настолько хитёр, что и с такой стороны в доверие втирается. Никому Доверять нельзя. Размышляя, Дарк не забывал поглядывать на подвешенную перед глазами иконку игровых часов. Время в Эксе, в отличие от некоторых конкурирующих проектов, один к одному к реальному. Здесь сутки проходят и в реале тоже полные сутки. Неудобно для тех, кому не просто выделить часок другой на любимое развлечение проигрывают в этом тем, кого принято задротами называть за привычку жить в вирте. Разработчики может не прочь и больше выставить, да только проблемы у пользователей начнутся. Мозг человеческий, даже дополненный ресурсами Синта, тяжело справляется с увеличением рассинхронизации. А тут ещё уровень ощущений не детский и детализация такая, что дух захватывает, в том числе за счёт использования мощностей пользователей. В общем, решили не связываться. И игровой час равен реальному. Вот только не следует забывать, что здесь тоже имеются часовые пояса. Сейчас в игре без одной минуты 9. Сколько в реале и к какому именно поясу в реале следует относить вопрос? Странно, но Дарк только сейчас понял, что никогда не задавался таким вопросом. Надо да не удивительно, ведь у него других вопросов всегда хватало. Куда более актуальных? Решил учитывать время по Гринвичу. Раз союзник о другом не упоминал, это самый правильный вариант. Всё. На гринвичском меридиане сейчас ровно 9. Пора обновлять третью страницу темы. И что дальше? А дальше Дарка ждал сюрприз. Он увидел себя. Реального себя. После обновления страницы изменился верхний пост. Теперь там, под коротким и непредсказуемо тупым торговым объявлением, появилось изображение. Фотография. Будто в зеркало посмотрел. Кто-то на совесть поработав с усердностью сфотографировал внутренности дорогой капсулы. Тело в ней не лежало, а плавало, слегка погрузившись в жидкость с очень высокой плотностью. На руках и ногах закреплены на шлёпке беспроводных датчиков. Голову наполовину скрывает снежно-белый обруч. Это не ради доступа к игре, это средство поддержания жизнедеятельности и полноценной физической формы. Капсула не из ширпотреба. Обратная связь не дешёвое удовольствие, и оно того стоит. Несмотря на продолжительную неподвижность, прекрасно просматривается мышечный рельеф. Неудивительно, ведь с таким оборудованием физическая активность персонажа в игре отражается и на его реальных показателях. Ещё раз перезагрузив страницу, Dark едва не выругался, А как тут не возмутиться, если фотография исчезла, остался только тупой текст, написанный тупейшим нубом. Хотя нет причин злиться, ведь всё, что надо, он уже увидел. И ему наглядно показали, кто здесь хозяин положения. И эти хозяева даже не попытались надавить на Дарка, заставляя совершать серьёзные телодвижения. Просто попросили вести себя потише. Не похожу на Кима. Тот бы наверняка придумал схему, при которой жертва сама подставит себя в распоряжение мучителей. Или он как раз пребывает в процессе её придумывания. Вот потому и призывает тянуть время. Чёрт. Да с такими туманными раскладами Дарк быстрее голову сломает, чем поймёт, кто есть кто в этой В возне вокруг него. Слишком мало информации. Тогда зачем голову ломать? Прочь мысли стратегические, надо переключиться на тактику. Чем же ему заняться в ближайшее время? Кое-какие планы есть, но теперь, получается, их придется пересмотреть. Союзник советует переродиться ради снижения градуса подозрительности и скинов. Да почему бы и нет? Если совет хороший, вот только Dark понятие не имеет, что это такое? Ну, так всё знать не обязательно, для ответов имеется игровой форум. Зарывшись в поиск, быстро выяснил, что имел в виду союзник. СК устроен сложно. В нём реализовано столько разнообразных возможностей, что рядовой игрок хорошо, если от четверти из них имеет хотя бы смутное представление. Да и не надо ему все знать. Ведь в проект наворочено много лишнего, ненужного, рассчитанного на далекое будущее или необдуманно введенного разработчиками и потому никому неинтересного. Вот перерождение, где-то рядом с таким вот неинтересным хламом, если не в нем. Изначально каждому игроку доступен только первый круг и все 10 его ступеней. Первую ступень можно выполнить, прокачав персонажа до 20-го уровня. Если, достигнув этой отметки, захочется связаться с такой сомнительной фишкой, потребуется обзавестись запечатанной искрой обновления. Это дорогостоящий предмет. Он не каждому по карману. Распечатав её у себя в инвентаре, достигаешь искомого. Чего именно? А того, что твой персонаж обнулится. Говоря проще, потеряет все набранные уровни. Станет как бы только что родившимся новичком. Почему как бы? Да потому что не всё так просто. Каждый из рабочих, не закрытых при получении специализации и характеристик, можно выбрать один навык, который сохранит набранный опыт. Это существенно облегчит новую прокачку. Какой вообще смысл в этом перерождении? Платить немалые деньги за «искру» и терять прорву времени на новый кач? Это звучит, мягко говоря, не слишком заманчиво. Или за повторение уже пройденного в пути полагается какой-то приз? Естественно, полагается. За каждую ступень первого круга перерождения персонаж получает прибавку, 50 единиц бодрости. Пройдя все 10 ступеней, то есть слившись 10 раз с 20-го до нулевого, заработаешь 500 дополнительных единиц этого параметра, плюс обзаведёшься одним свободным уровнем. Это значит, что на своём 20-м сможешь без штрафов использовать предметы для 21-го. Призы так себе. Получается, за все 10 ступеней повысишь бодрость на 500 единиц. Это только для нулевого новичка звучит круто, а для всех прочих ни о чём, ведь на сотом уровне одно лишь вшивое колечко способно добавить тебе побольше. Да, курочка по зёрнушку крыёт, но здесь тот случай, когда на процесс клёва уйдёт слишком много времени. Результат того не стоит. Однако Большинство игроков всё же на это решаются. Лишь единицы из них проходят весь первый круг, основной массе достаточно одной-двух ступеньек. Ну зачем они вообще связываются с этим долгоиграющим геморроем? Да уж, конечно, не ради прибавки к бодрости. В основном всё из-за тех же проклятых ядер. Разработчики или скины тому виной, неизвестно. Но игра сбалансирована так, что этих вещиц остро не хватает на уровнях от 15-го до 25-го. За мобов, из которых они выпадают, постоянно драки случаются. Да и дальше ситуация не сказать, что сильно улучшается. Если все кинутся качаться линейно, приблизительно каждому хватит для 4-х или 5-ти умений. А у некоторых фанатов разнообразия их десятки. Что таким прикажете делать? Ведь невозможно добывать эти и темы из мобов, которых перерос. Остается отправляться на аукцион, где цены кусаются, или активировать искру. Некоторые игроки проходят все 10 ступеней первого круга, хотя им и одной или двух хватает, а все ради заработка ядра с низких уровней с руками оторвать готовы. Цены на них пусть и не заоблачные, но приличные и спрос никогда не угасает. Общеизвестный и грязный бизнес, из-за него на многих полях для добычи дефицитных итемов нубы гибнут чаще, чем в самых опасных данжах. Вторая причина – свободные очки и характеристики. Не всем дано их заработать, но если уж с ними повезло, не надо сильно радоваться раньше времени, они, конечно, без дела лежать не будут, Но не думай, что сможешь поступать с ними как заблагорассудится. Пока не пройдёшь все 10 ступеней первого круга перерождения, толку от них не так много, как хотелось бы. Так уж вески устроены, что без этого они почти балласт. Потому как управлять полноценно их функционалом не сможешь, но не получится перекидывать в любой момент куда тебе угодно, придётся соблюдать множество условий. В общем, Сплошное ограничение, а ограничение игроки не любят. Зато, когда закроешь первый круг, сможешь как угодно раскидывать или снимать их по своим открытым и даже замороженным характеристикам, гибко подстраиваясь под текущие нужды. Они работают будто от экипированных вещей, не прибавляя уровень. То есть даже будучи полностью голым, ты владеешь невидимым и невидимым неосязаемым имуществом, предоставляющим бонусы для персонажа. У Дарка за его подвиги 26 очков свободных характеристик накопилась. Так что для него это вопрос злободневный. Третья причина. Игрок, прошедший первый круг, может начать зарабатывать общую репутацию. Она стоит особняком от всего, не относясь к специализированным веткам репутации с различными фракциями. Это что-то вроде уважения, которое к тебе испытывают и друзья, и враги. Иногда очень помогает в игровой социализации, когда дело касается взаимодействия с НПС. Может доходить до такого, что те прощают некоторые твои неблаговидные деяния. Ну и еще один бонус. Очень полезный для человека, которого нехорошие люди мечтают поймать с целью устроить мучительную пытку. Каждый полный круг перерождения увеличивает лимит доступных точек воскрешения на единицу. Сейчас Dark может привязаться только к одной, а это уже приводило к проблемам. Встречаются маньяки, отваживающиеся пойти на второй круг. А это не всем дано, а только тем, у кого есть героическое звание. Причём там надо сваливаться уже с сорокового уровня до нулевого а это в несколько раз больше потери опыта, чем падать с двадцатого. Но, как ни странно, второй круг заинтересовал Дарка куда больше, чем первый. Там за каждую ступень начисляется прибавка к мане 100 единиц. И того ровно 1000 наберётся. Плюс ещё один свободный уровень и прочие мелкие радости. Именно мелкие, потому что мана главное Ведь это весьма весомый прирост к урону от заряженных светом стрел. Уже сейчас по боссу получалось лупить так, что самому не верилось. При этом со всеми бонусами от вещей и магической энергии набиралось немногим больше 1000 единиц. То есть на текущих характеристиках можно получить двойную прибавку к урону. Звучит соблазнительно. Да и героическое звание ударка имеется, плюс две искры припасены, как будто по заказу выпали: одна из элитника, вторая из босса. К тому же при перерождении для героя дополнительный бонус имеется: можно в каждой рабочей характеристике выбрать навык, опыт которого при обнулении не пропадает, а перейдёт в свободный А у него все 6 характеристик открыты. Можно многое из заработанного спасти, раскидав потом туда, где прибавка полезнее. Интересно. А что дают на третьем круге? На форуме неуверенно высказываются, что прибавку к жизни. Почему? Неуверенно. Да потому что никому не интересно качаться в 10 раз медленнее всех прочих игроков, получая за это весьма скромную награду. По общепринятому мнению, полноценная игра начинается не раньше 250 уровня, а там совсем другие цифры работают. То, что получишь на перерождениях, в них потеряется, как лишняя капля в большой кружке. То есть, дальше игроки, возможно, не заглядывали, а разработчики и искины такую информацию не выдают. Пользователи должны сами познавать мир Exa, а не по указке свыше. Какая вот политика проекта. Дарк прямо сейчас может обнулиться. У него 175 тысяч единиц свободного опыта, а большинство навыков превышают двадцатку. Чтобы с нуля до двадцатого поднять недостающие, потребуется слить из запасов 2100 единиц. Немного потеряет. Даже нет, не потеряет, а наоборот получит ведь ничто не мешает неплохо заработать с магической меткости, выбрав ее геройским бонусом. Дарк только с нее получит почти 111 тысяч единиц свободного опыта, и пять других быстро растущих навыков тоже внесут свою лепту. Этого не только хватит на компенсацию всех потерь, а еще и останется столько, что одного только этого достаточно для прохождения второго круга. Даже вставать с этого самого камня не придётся. У него и свободного опыта прорва, и преприсона лишняя запечатанная искр равновения. Вот только встать увы придётся. Но зачем? Зачем? Зачем? Известно зачем. Всё тот же хронический вопрос нехватки ядер душ. Несмотря на геноцид, которому подверглось племя зомби, Дарку не хватает добычи, чтобы поднять все свои умения до двадцатки. Следовательно, брать двадцатый уровень преждевременно. Странная система, ведь казалось бы, пустяк. Сбросившись до нуля, он возвращая уровень набьёт недостающие на подходящих мобах. Увы, как не перерождайся, что не делай, на игра будет помнить твой максимальный показатель. Выпадение ядер завязано именно на высшее значение достигнутого уровня. Сбрасывай его или не сбрасывай, это ничего не изменит. Бедным игрокам такой порядок вещей позволяет неплохо фармить на ядрах души. Напрямую выгоду проекту это не несет, но в перспективе он выигрывает. Если нищие пользователи не имеют возможности заработка, они перебираются туда, где это реализовано, то есть конкурентам. А богатым мне интересно играть, когда вокруг них всё заполнили такие же богачи. Им хочется выделяться яркими искрами на сером фоне, а не тонуть в однотонном сиянии. Поэтому проект, где контент для фарма резко урезается, как правило, обречён на жалкое существование. Значит, что прикажете делать? Что, что? Для начала надо обшарить богатые скелеты на площади и сундуки под шатрам. Затем отправиться к озеру, набивать недостающие ядра на Рольдинских. Прекрасные, если смотреть на них сзади, и адски отвратительные спереди. Плохо, конечно, что не получится с лица до нуля прямо сейчас, но и без того времени с получения героического звания прошло немало. Если иски на этот случай начали рыть всерьёз, они уже успели выяснить, что Дарк тут пребывает на положении кота обнаружившего бесхозный бассейн, в который вместо воды залита отборнейшая сметана. Так что потере ещё одного дня ситуацию усугубить не должна. Если, конечно, он сумеет управиться именно за один день.